Страница 793, письмо 302 Петру Ильичу Чайковскому. 1876 год, декабря 19-21, Ясная Поляна. «Посылаю вам, дорогой Петр Ильич, песни «Примечание первое», и я их еще пересмотрел. Это удивительное сокровище в ваших руках, но ради Бога обработайте их и пользуйтесь ими в Моцарта-Гайденовском роде» а не Бетховена, Шумана, Берлиоза искусственным, ищущим неожиданного роди. «Сколько я не договорил с вами», примечание второе, «даже ничего не сказал из того, что хотел, и некогда было. Я наслаждался. И это мое последнее пребывание в Москве останется для меня одним из лучших воспоминаний». Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер. И какой милый Рубинштейн. Примечание третье. Поблагодарите его еще раз за меня. Он мне очень понравился. Да и все эти жрецы высшего в мире искусства, заседавшие за пирогом, оставили мне такое чистое и серьезное впечатление. А уж о том, что происходило для меня в круглой зале, я не могу вспомнить без содрогания». Кому из них можно послать мои сочинения, то есть у кого нет и кто их будет читать? Вещи ваши еще не смотрел, но когда примусь, буду. Нужно ли вам или не нужно писать свои суждения и смело, потому что я полюбил ваш талант? Прощайте, дружески жму вашу руку. Ваш Лев Толстой. Про какой портрет мне говорил Рубинштейн? Примечание пятое. Ему я рад прислать, попросив его о том же, но для консерватории это что-то не то. Примечания. Первое. По-видимому, Толстой послал сборник Кирши Данилова древние российские стихотворения, текст с нотами. Второе. Толстой виделся с Чайковским в декабре 1876 года в Москве. Третье. Речь идет о музыкальном вечере, устроенном по просьбе Чайковского Рубинштейном специально для Льва Толстого. Четвертое. Чайковский подарил Толстому свои музыкальные сочинения «Буря», «Зимние грезы» и ряд пьес для фортепиано. Пятое. Рубинштейн просил портрет Толстого для зала консерватории в память его посещения. «Конец примечаний».